Глава 22 С порога у меня за спиной раздался папин оклик. «Лейла! Лейла!» Я стояла, понурив плечи, в полном смятении. Вокруг разливались звонкие трели черных дроздов. В воздухе витал пьянящий аромат жимолости. Все было на своих местах, и в то же время мир, который я считала истинным, только что рухнул по милости моей матери. «Нет». Она — обманщица, неисправимая злобная лгунья. Я повернулась к папе. Он выглядел потерянным. Я поплелась обратно по дорожке и упала к нему в объятия. Мне хотелось остаться в них навсегда. Я ей не верю, ни единому слову. Я ждала, что папа согласится со мной. Однако он промолчал или шобнил меня покрепче. Я высвободилась из его рук и отстранилась. По-твоему, она говорит правду? Нет, я так не думаю. Отец провел рукой по волосам, словно пытаясь вырвать с корнем зерно сомнения, которое заронила моя мать. Черт, я права. Ты допускаешь такую возможность». Меня словно ударили под дых. Внезапно все встало на свои места. Я вспомнила папину реакцию на предложение заново собрать группу для выступления в клубе. У меня упало сердце. «Так вот, почему ты не захотел воссоединения батальона?» Кусочки пазла начали складываться воедино. Меня посетила новая догадка. «Пап, ты чего-то не договариваешь?» Я отчаянно нуждалась в правде. Увы, в последнее время в моей жизни ее сильно не хватало. Выдержав паузу, отец признался, что всегда питал подозрения насчет мамы и Эда, одного из участников группы. То есть у мамы был роман с Эдом? Папа несколько раз моргнул, не скрывая досады. Ему явно не хотелось вспоминать прошлое. «Да». Глядя, как на его лице играют солнечные блики, я сдержала гнев. Меня снидали сомнения, вопросы и предположения. Я догадывалась, каким будет ответ на следующий вопрос, но все равно спросила. Она намекает, что мой биологический отец — Эд. На папином лице отобразилось неподдельное страдание. Лейла. Я покачала головой. Почему самые дорогие мне люди не были со мной честны? Мак, моя мать, а теперь и отец. Да ответил он после мучительной паузы. Она намекнула, что подобное не исключено. Припомнив Эда Стоктона, угрымого басиста группы, я непроизвольно раскрыла рот. Окружающие запахи и звуки шотландской глубинки долетали до меня словно откуда-то издалека. «И ты ей веришь?» Папа закусил щеку, обдумывая вопрос. «У них была интрижка вскоре после того, как мы с твоей матерью поженились. В то время я подозревал, что между ними с Эдом что-то есть, но он не хотел верить». Почему ты никогда не обсуждал это с мамой и Эдом? Он обреченно пожал плечами. Наверное, боялся допустить возможность того, что это правда. Я её любил. Протянув большие надёжные руки, отец привлёк меня к себе и объяснил, что именно поэтому не хочет воссоединения батальона. Полагаю, не нужно тебе рассказывать, как устроены группы. Люди приходят и уходят. Я кивнула. На протяжении многих лет у нас с ребятами случались ссоры, как и у большинства групп. Когда Эд закатил настоящую истерику из-за того, что тексты его песен назвали посредственными, и ушел из группы, я почувствовал облегчение. Папа грустно улыбнулся, отчего у меня внутри все оборвалось. Было до нелепого странно стоять здесь, среди птиц, лениво порхающих по верхушкам деревьев. Я думал, надеялся, что больше его не увижу. Особенно, когда мы наняли нового басиста. Порывшись в памяти, я извлекла образ сменщика Эда. «Гэри?» Верно, Гэри Макдермот был отличным парнем и куда более уживчивым. К несчастью, в том, что касается игры на бас-гитаре, он не дотягивал, и поэтому Эд вернулся в группу. Папины губы сжались в линию. Да, я мог понять это с музыкальной точки зрения, но на личном уровне мне было трудно смириться. Я подумала об остальных участниках группы, и меня посетила мрачная мысль: кто-нибудь еще знал о маме Сэдом? Папа решительно глянул на меня. Внезапный порыв ветра взметнул несколько прядей на его голове. «Нет, я никогда не говорил им о своих подозрениях. Такое бы началось». Он едва не улыбнулся при воспоминании. Отношения в группе и без того были нестабильными. Я покрутила на пальце нефритовое кольцо с янтарем. Разрозненные детали у меня в голове почти сложились в полную картинку. Неудивительно, что отец воспринял в штыки просьбу о выступлении группы. Он не хотел видеть Эда Стоктона. Даже если твоя мать сказала правду, и я не твой биологический отец, ты всегда будешь моей дочерью, Лейла. По спине пробежал холодок. Я отказывалась допускать подобную мысль. Только этого не хватало. Позвони ей, потребовала я. Позвони Тине. Мне нужно с ней поговорить. Лейла. Увидев мое суровое выражение, папа осекся. Хорошо. Я вернулась следом за ним в дом и проследила, как он набрал на своем мобильнике номер моей матери. На другом конце линии послышались слабые гудки. Казалось, прошла целая вечность. Она не отвечает. «Тогда позвоним в отель». Я выудила из заднего кармана телефон и нашла номер в соцсети. Администратор сообщил, что мать выписалась из отеля около 10 минут назад. Она уехала. Я швырнула телефон на столик красного дерева в прихожей. Потом снова взяла его и сунула в карман. Мне хотелось вырваться на волю. Мысли путались. Было такое чувство, что я тону. Лейла, ты куда? Папа начал спускаться за мной по ступенькам с крыльца. Тебе сейчас нельзя садиться за руль. Мне нужно подумать, пап. Последнее слово теперь звучало иначе. И во мне вспыхнула жгучая злоба на мать. Я провела рукой по лицу. Позвоню позже. Я на автомате вела машину по залитой солнцем проселочной дороге. Внутри все бурлило, я была сама не своя. В глазах, смотрящих на меня из зеркала заднего вида, плескалась паника. Свернув на стоянку возле лодочного сарая, я дёрнула ручник сильнее, чем следовало. Затем, опустив лоб на руль, несколько мгновений собиралась силами, чтобы вылезти из машины и дойти до Эллинга. Клуб Ракушка. Новое название крутилось у меня в голове вместе с ядовитым признанием Тины о том, что моим отцом может быть не Гарри, а чертов басист группы. Еле, переставляя ноги, я доплелась до усыпанного опилками крыльца. Алекс с помощниками на сегодня закончили работу, и клуб ракушка тихо поскрипывал в тишине. Я прошла до конца причала и села на доски. Внизу струились темно-синие воды озера, холодные, несмотря на то, что стоял июнь. И тогда я наконец выпустила наружу страх и боль. Отчаянный всхлип вырвался из груди. «Неужели мне придется иметь дело с очередной ложью, о которой я ничего не подозревала?» «Она лжет, шипел настойчивый голос. «Она всегда лжет. «Но что, если Тина действительно не знает, кто мой настоящий отец? Гарри или Эд? Что, если Гарри все таки мне не отец?» Я опустила голову. Из расходящегося кругами озера на меня смотрело зыбкое отражение бледного лица. По щеке скатилась слеза. Я сидела, свесив ноги над водой и не подозревая о наблюдающем за мной мужчине в чёрной куртке, который точно так же запутался в своей жизни, как и я.